Ничего, ты им еще покажешь. Слушай, давай снимем триллер многотрупничек. Такого еще не было. Сумасшедший расклейщик. Болотная набережная в двух шагах от Кремля. Повсюду автомобильные пробки. Пока мы стояли в одной из них, Гудман инструктировал. шефом осторожнее. Он нормальный, но с припиздью. Главное, не бойся». «Почему, спрашиваю, я должен его бояться?» «Потому что его все боятся. Он когда-то был врачом. Пил как лошадь, курил как две лошади, но о наркотиках читал только в методичках. И однажды сорвался. Достал где-то ЛСД и пожевал. Кайфа никакого, но на следующий день начались проблемы. У него открылся насморк и отвалилась нижняя челюсть». Помимо этих прелестей, его поразила метробоязнь. Представь, подходит человек к метро, и вдруг его начинает колотить. Он орет «нет, ненавижу», неподобному стангу мчиться ловить такси. «А что челюсть?» «Отваливается, и сопли текут, причем неожиданно. Так что не обращай внимания, он сам все вправит и отсморкается». «Спасибо, что предупредил. Не благодари». В офисе было тихо. На первом этаже... Располагались монтажные студии, где работали молчаливые компьютерщики. Стены были отделаны кафелем больничного цвета, угадывалось медицинское происхождение владельца. Поднявшись на второй этаж по узкой лестнице, мы уперлись в единственную дверь с табличкой «Приемная». Мне инстинктивно захотелось сменить ее на «Приемный покой». Гудман постучал. Я услышал баритональный тенор по ту сторону двери. «Войдите». «Мы вошли». «Навстречу нам выдвинулся невысокого роста крепыш лет сорока. Его черные волосы росли чуть ли не от бровей, внешне он напоминал усатую бочку». «Илья, шеф», — представился он, пожимая мне руку. Я ощутил стальное рукопожатие совковой лопаты. «Евгений», — ответил я, хронически «хронический подчиненный». «Вы меня не поняли. Шеф — это фамилия». Я бросил испепеляющий взгляд на Гудмана. «Что же ты не предупредил? А сам извинился». «Ерунда», — улыбнулся шеф. «Я привык, даже приятно». «Да уж, с такой фамилией и не в Кремле. Впрочем, совсем рядом». «Лёва многое про вас рассказал», — сообщил шеф. «Вы сценарист, брыжущий идеями. Прямо титан. Скорее, титаник», — уточнил я. «Скромность не возбраняется». Он повернулся к Гудману. «Вторая монтажная в вашем распоряжении». «Гудман показал мне Виктории и вышел». Шеф взгромоздился в кресле. Его пышные усы дышали вместе с легкими. Итак, вы хотите попробовать? Хочу. Готов сделать вам заказ. Напишите сценарий ролика по слогану «Связь без брака». «Какой-то странный слоган», – нерешительно сказал я. «Напоминает старую пошлую хохму». Вот и прекрасно. Заказчику удалось добиться узнаваемости. Он торгует сотовой связью. Что вы можете предложить? Минуту молчания. Надо подумать. Подумайте, согласился шеф. Представьте три варианта сценария завтра к часу дня. Хронометраж 15 секунд. Гонорар по факту одобрения заказчика. Для начала 200 долларов по рукам. Повторного рукопожатия избежать не удалось. Шеф приблизился почти вплотную и сжимая мою ладонь, внезапно пустился плю. В тот же миг его нижняя челюсть упала чуть ли не на грудь, обнажив ряд металлических зубов. Он отдернул свою руку, после чего привычным и потому быстрым движением вправил челюсть на место, достал из кармана платок и звучно высморкался. «Нервы», — пояснил он. «Возьмите мою визитку, там номер мобильного. Домашнего нет, его съел заяц». «Кто?» «Кролик. Мне кролика подарили на день рождения». Сказали «декоративный». А он вырос и съел телефонный провод. Так что звоните и не опаздывайте. На выходе из офиса меня настиг Гудман. «Ну как?» «Нормально». Заказал сценарий про связь без брака. «Это плохо», – огорчился Лёва. «Капризный заказчик. Хрен, что он у тебя примет». «Ничего, говорю, попробую. А что там за кролик у шефа?» «Это он всем жалуется, а кролика он съел. Точнее, жена зажарила, а он в офис принёс». «Ничего себе, жена. Лично я не вегетарианец. К тому же мне не досталось, я на съемках парился. Ну мне пора. Пока я ехал домой, мои мысли метались в поисках ярких образов и нетривиальных решений». Уже сидя за домашним компьютером, я пришел к выводу, что рекламщик из меня никудышний. Полагаю, текст «Гимна России» написать проще. Справился же Михалков и даже трижды. Как известно, на роль гимнотворца претендовали десятки поэтов, в их числе и Евтушенко. После 20-го съезда правительство организовало конкурс. Проявило демократический стиль, тогда это было модно. Стихи посыпались тоннами. Комиссия остановилась на слегка подретушированном варианте старого гимна в интерпретации того же Михалкова. Одобрила вербальную смесь пафоса или заблюдства. Евтушенко смертельно обиделся. Встретив Михалкова, сказал «Сергей Владимирович, признайтесь, мой текст сильнее». В самом деле, искренне удивился Михалков, он уже знал о решении комиссии. «Именно», — настаивал Евтушенко, — «комиссия разберется и придет к выводу, что ваши стихи — говно». Михалков улыбнулся и мягко произнес. «Женя, учите текст». Итак, у меня был мертвый слоган телефонной фирмы. Надо было придумать что-то живое, избегая пошлости. Вариант с эротикой я отмел сразу. Детей использовать нельзя, оставались взрослые. Я представил себе блондинку, гуляющую с белой баллонкой. Вообразил возлюбленного блондинки жгучего брюнета с не менее жгучим пуделем. Вот они спешат навстречу счастью, общаясь по телефону. Встречаются в объятиях друг друга, нежный поцелуй. Балонка и Пудель преданно смотрят на них, высунув розовые язычки. Получалось глупо, но трогательно. Однако слоган явно мешал. Причем тут связь без брака. Они что, лесбиянка и импотент, и потому не женятся? Во втором варианте я убрал блондинку с брюнетом, выморал встречи и поцелуи, оставив лишь четвероногих. Всунул им в уши современные средства связи, заставил урчать, лаять и лизаться. Воссоединил их в парке и запустил в кусты. отправил по аллее машущими купированными хвостами. Связь получалась без брака, но напоминала бред белогорячного. Третий вариант явился плодом воображения, подхватившего болезнь Паркинсона. Альпинист держит на оборванном тросе едва не сорвавшуюся в пропасть девушку. Он протягивает ей руку помощи, но никак не может дотянуться. Порывистый ветер и тщетные усилия искажают его обветренное мужественное лицо. И вдруг у него звонит мобильный телефон. Он берет трубку и понимает, что звонок адресован без пяти минут покойной альпинистке. Это родители беспокоятся, как у нее дела. А дела совсем плохи. Нечеловеческим усилием он дотягивается трубкой до ладони девушки и с помощью телефона вытаскивает ее практически с того света. Альпинистка взбирается на вершину скалы и, как ни в чем не бывало, начинает трепаться по телефону. «Мама, у меня все хорошо, здесь очень красиво». Бравурные аккорды. Производители гнилых тросов посрамлены, мы за связь без брака и да здравствует жизнь. Шеф отреагировал ободряюще. С фантазией у вас отменно. Заказчик рассматривает все варианты. Особенно нравится история погибшей альпинистки. Вообще-то она выжила. Тем лучше. Телефон спасает жизнь. Подсказывает новое решение в критической ситуации. И это в непогоду, на высоте нескольких тысяч метров, что говорит о качестве связи и человечности самой телефонии. «Да, думаю, не я один такой больной». Шеф подхватил падающую челюсть, вправил, отсморкался, потом изрек. "У вас есть свежая струя. Будьте на связи, мы ее используем». «Струю? Как скоро? Мне деньги нужны». Шеф мгновенно поскушнел. «Как только, так сразу». И принялся рыться в бумагах. Через день Гудман привез мне 200 долларов. «Поздравляю, экипаж Титаника со всплытием!» – воскликнул он. «Шеф тобой доволен». «Зацепил башлёвого заказчика. Мы его два месяца мурыжили. Твоя альпинистка помогла». «Водрузим пузырь на Эверест?» На экране девушка получилась дикой и неблагодарной, как дворовая кошка. Игнорируя своего спасителя, она набрасывалась на телефон с явным намерением его сожрать. Альпинист же, напротив, вызывал жалость и сострадание за то, что связался с такой стервой».